Глава четвертая. «Сейчас, и чего это я буду уступать тело, пусть и не мое. Раз я тут оказался по воле богов, значит, надо убедить Сакиса отдать мне его под полный контроль. Вот же, как какая-то шизофрения, разговаривать с кем-то в своей голове. Ужас!» Закрыл глаза, чтобы сильнее сконцентрироваться и не обращать внимания на внешние раздражители. «Так, не паникуем». Собираем волю в кулак. Будем захватывать тело, которое потом пойдет в дело. А грек пусть остается каким-нибудь эхом в моей голове. Вдруг ей еще пригодится. Главное, чтобы не орал и песни по ночам не пел. Забалтываю грека, а сам пытаюсь мысленно управлять конечностями. Стоп. А вот тут мне настрой соседа абсолютно не нравится. Зачем мне эта месть? Устроимся на Карибских островах и будем жить в свое удовольствие. Интересно, и как ты собираешься мстить? Удивляюсь каким-то непродуманным планом Грека. Нет, все Сакис изясняет четко, но слишком уж много на разный авось. И главное непонимание, что без своих серьезных денег такое просто невозможно. Привык парень, как и я, что деньги кто-то дает. А кто их ему сейчас даст, да еще такие. Эх, где мой Димка? Слушаю опять какой-то бред. Не получится с этого ничего. Опускаю брата по несчастью на землю. Тогда все продам и поступлю в немецкую армию. Там у меня есть друг Карл, вместе учились. Может и поможет. Печально Сакис. «Нет, я все понимаю, но к немцам я не хочу. Мой дед погиб на Второй мировой войне, защищая родину. Хоть я особым патриотизмом и не страдаю, но в Германии скоро Гитлер к власти придет. Будет за чистоту расы бороться. Да и против России я воевать не буду, Исакису не дам». «Ты пытаешься полностью взять тело под контроль?» застиг меня вопрос грека. «А меня твой план полностью не устраивает. Сам погибнешь и меня погубишь». Прекратил я всякие действия и открыл глаза. По-прежнему ничего не изменилось, все та же маленькая каюта. «Я готов уступить тебе тело, но с условием». И замолчал. «Договаривай». «Но как мне еще остается реагировать?» «Ты отомстишь за меня и поможешь моей родине, Греции» возвышенно сакис. Нет, так не пойдет. Сам рассказывал, что тебе в Греции появляться не рекомендовали. Тогда отомсти и помоги грекам. Каким? Вот же мне эти фанатики, или как там они называются. В Смирне проживала, а потом погибло 200 тысяч греков. Вот ты и помоги такому количеству, уперся парень. Такому количеству? Как? «Ты же бог, вот и придумай!» «Э, нет, так не пойдет. Скольким смогу, тем и помогу», — отвечаю. «Зачем мне брать такие обязательства? А так, помогу пару грекам, и хватит». «Тогда клянись». «Хорошо, я клянусь отомстить англичанам, французам, итальянцам и туркам и помочь всем грекам, которым смогу. Главное, пусть мне контроль тела уступит» а пообещать не значит и выполнить. Как только я закончил произносить взятое на себя обязательство, грек воскликнул «Пусть боги услышат тебя, а я отдаю тебе свое тело» и произнес какую-то длинную фразу. Из нее я только и понял слово «надежда» и словосочетание «по воле богов». Вообще-то это странно. До этого мы же друг друга как-то понимали, Хотя он грек, а я русский. А тут в этой фразе что-то другое. Что? Но полностью осмыслить это я уже не успел. Возникла боль, и сложилось такое впечатление, что в меня пытаются всунуть другое тело. Меня всего начало крутить, что-то разрывать, что-то соединять и смешивать. Впечатление такое, что меня безжалостно мотает в какой-то центрифуге. Через какое-то время я все так же лежал на своей кровати и пытался себя осознать, и не мог. Я и не я одновременно. Я больше никого не ощущал, теперь уже в своей голове. Пытаюсь вспомнить, кто и что я. Начал с детства. Получился какой-то турок или грек. Маленьким я жил с братьями и сестрами в большом доме на берегу моря. Любил сушеные финики и инжир. Какой инжир? Что за хрень? Иду по своим воспоминаниям с детства, в которых я по мере взросления с грека урывками перехожу в сознание русского Сергея Дорохова. Вот это да! Значит, Саки составил мне свои самые дорогие воспоминания, заменив ими мои. Будет непросто. А еще у меня откуда-то появилась уверенность, что жить мне осталось лет десять, и мне надо срочно спешить, чтобы выполнить свой долг перед Грецией и Россией. Долг? Какой долг? Да я никому и никогда ничего не должен, а кому должен, всем прощаю». Только я об этом подумал, как появилась боль в затылке, ноющая, выворачивающая внутренности наружу. Открыл рот, Пытаюсь как можно чаще дышать, наполняя мозг кислородом. Постепенно боль ушла. Да сколько же можно боли? Вы все хотите войны. Ну что же, вы получите войну на всех фронтах. С этими мыслями я весь измученный уснул под небольшое раскачивание судна. Следующие пять дней я пытался осмыслить и освоиться с документами, деньгами, шхуной и своим новым телом. До моего прошлого тела этому было, конечно, далеко, но и плохим его назвать нельзя. Сейчас мой рост метр семьдесят, а был метр девяносто. Да, потерял сантиметров двадцать, обидно. С весом нормально, даже надо похудеть на пару килограмм, особенно в талии. Только сильно огорчало плохое развитие ног в растяжке. Придется сильно потрудиться, чтобы достичь моих любимых результатов в ударах ногами. Да и в остальном тоже. Черты лица у меня нового правильные и довольно привлекательные. Чувствуется порода. Густые волосы цветом больше каштановые, чем черные, и слегка вьющиеся. Нос прямой с горбинкой. Глаза большие, карие. Но вот сеточка морщин, создающая боль в глазах в уголках глаз, сильно меня старит. Сразу видно человека, которому сильно досталось в жизни. Не Эллин, конечно, больше на турка Метиса похож. Разглядываю себя в маленьком зеркале и делаю вывод. С командой я общался лишь изредка, больше с капитаном Даниэлем Аджимяном. С ним же подвел финансовые итоги и приуныл. На полную выплату экипажу с долгом Включая долю капитана как частичного судовладельца, новой полной бункировки хорошего угля и разных припасов, небольшого ремонта, надо 200 фунтов или 900 долларов по сегодняшнему курсу. Гигантская сумма по нынешним временам. Тяжело вздохнув, отдал деньги капитану. Пусть сам всем этим занимается. Где-то он меня, понятно, нагреет из-за моей неопытности, но я не думаю, что очень много. Хотя, как знать. Чувствую, сумма в 2000 фунтов быстро растает без следа. Вечерами, когда спадала жара, гулял по судну, знакомился с кораблем и частично с экипажем. Увы, но чувствовал я себя пока не очень хорошо. Еду мне в каюту приносил Юнга по имени Самир, малыш лет 10. Какой он национальности и кто его родители, он и сам не знал. Его много лет назад подобрал капитан, с тех пор он ему и служил. Меню было совсем не разнообразным и не вареным, что меня сильно злило. В основном преобладал сыр, бастурма, большие лепешки и разные оливки. Приносил пацаненок и большой медный кофейник с крепким и сладким кофе. Попробовал и тут же отдал приказ сахар в кофе не класть. Пришлось заглянуть на камбус, и тут же тихо мотюгнулся про себя. В этом закутке действительно, кроме бутербродов, ничего сделать невозможно. Разве что яичницу, но откуда сейчас взять такое богатство? А с другой стороны, а что я хотел? Шхуна предназначена только для каботажного плавания. Наконец, к обеду показался Триполи-Ливана, который, хорошо было видно, так как город расположился на холме. На мысу, далеко выдающемся в море, находилась портовая часть города. От портовых сооружений Эльмина идут несколько прямых, как стрела улиц и дорог, в конце пути упирающихся в крепостные стены города, построенного на некотором расстоянии от моря, чтобы можно было организовать оборону жилых кварталов. Раньше корабли противника могли высадить войска только в районе порта, и у горожан всегда оставалось время, чтобы подготовиться к отражению штурма. Выделялись и четыре маленьких островка в районе порта. «Самый большой остров — Пальмовый, но там заповедник. Туда никого не пускают», — показал мне рукой капитан. «Я рассматриваю город и порт в бинокль капитана, стоя на балконе мостика судна, а в это время в порту, кроме торговых судов, Стояли и два небольших военных под французским флагом. Снизив скорость, шхуна потихонечку входила на внутренний рейд порта. Моя шхуна небольшая, с малой осадкой, так что проблем со стоянкой нет. Сразу чувствуется запах цитрусовых. Сам город Триполи считается самым ароматным на всем Ближнем Востоке. Здесь растет очень много апельсиновых деревьев, во время цветения, распространяющих приятный запах по всему городу. Поэтому жители называют Триполи «альфайха» или «создающий аромат». Не успели встать на рейд, как к нам рванул паровой катер таможенной и пограничной службы с французским флагом на корме. В самом катере человек 8-9, и все были одеты в синие длинные мундиры. На ногах красные штаны – заправленные в высокие ботинки со шнуровкой. Голову украшали красное с синим кепи наподобие фуражек. На солнце блестели кожаные лакированные козырьки. Матросы помогли пришвартовать катер к борту судна. Катер тоже не маленький. Его размер в пол моей шхуны. Только четыре человека из этой банды перешли на судно, как над городом, а потом и портом, пугая людей и животных, Пронеслись два самолета. Самолеты сделали круг над портом, чуть в стороне от военных судов и полетели по своим делам куда-то в сторону Бейрута. Скорость самолетов километров чуть более 100, и поэтому можно хорошо их рассмотреть. Конструкция бипланов меня совсем не впечатлила, в отличие от других разумных. При развороте самолетов заметил и непонятные вырезы по краям крыльев. Такое впечатление — что и верхние и нижние крылья состоят из двух половинок. У второго стрелка сзади видны сдвоенные пулеметы Льюиса, которые ни с чем не спутаешь. Видны и подвешенные небольшие бомбы. Махнув нам раскрашенными хвостами в цвет французского флага, самолеты исчезли. «Вот придурки! А если бы случайно бомбы отцепились? Да что тут происходит?» Капитан Пьер Рошар, командир таможенного поста. Куда идете и откуда идете? Зачем к нам в Триполи? обратился к нам мужик, у которого на кепе какой-то узор, в отличие от других. Он четко определил в нас, начальников, и с линцой приставил два пальца руки к козырьку в приветствии. Приглашаю, идем на мостик Ангелики. Даю распоряжение Самиру принести кофе. Судно в Баласте отвечая ему на французском языке, доставшемуся мне от Сакиса. Но он его тоже, как я понял, не особо-то и знал, а я так вообще только русский и немного английский. Нужна бункировка и, возможно, закупка местного товара. А куда вы потом пойдете? «Посмотрим, что закупим», – протягиваю ему документы. «Во Францию, надеюсь, везти не будете?» Ну да, конкуренты никому не нужны, но и запретить мне закупку товара он не может. Вы же видите, что у нас каботажное судно. Наблюдая в иллюминатор, как остальные французы разбежались по судну и осматривают трюм. Ну да, ну да, сказал француз. Что-то уж очень внимательно рассматривает он документы на судно. А почему у судна порт приписки Смир на Греции и уставился на меня? Потому что не успели поменять. Только шесть дней, как вступил в права шхуны. Причем неполная. Часть имущества принадлежит капитану. Обложили англичане. Умеют. В следующий раз, если придете, я вам не разрешу заход в порт. Сейчас заплатите штраф. Но это почему? У меня разрешение на полгода для регистрации в другом порту. Тычу пальцем в документ, где это написано. «Да, не заметил. Надеюсь, больше ничего запрещенного на судне нет?» И зло уставился на меня. За это отвечает капитан с грузовым помощником. «Съезжаю я со скользкой для меня темы. Что-то давать таможеннику все равно придется. Вот пусть капитан со своих запасов и дает. Если ко мне вопросов как к судовладельцу нет, то я пойду пока в каюту, мне очень не здоровится». Забрав документы, иду в каюту. Прячу все в сейф, который находится у меня в шкафу. Я его обнаружил на второй день пути и тут же затребовал себе все ключи. Капитан тогда поклялся, что отдал все ключи, что у него были. Не верю. У него может и не быть ключей от этого сейфа. А вот у других членов экипажа точно есть. Завалился на кровать, обдумывая дальнейшие свои шаги. «А что тут думать? Пока не нанесу визит Акилю Аббасу, другу отца Сакиса, делать ничего не буду». Через час французы начали собираться домой в порт, и я попросил меня подвезти. Не был уверен, что возьмут, но на удивление взяли. Экипаж будет дожидаться дежурного катера, который развозит экипажи на берег. Как там уже капитан будет распределять вахты, «Мне абсолютно неинтересно. Все нужные детали мы с ним обговорили». Во время поездки наблюдал выгрузку сухогруза непонятных солдат в каких-то полосатых серо-коричневых халатах с капюшонами. Халаты, подпоясанные крупными кожаными ремнями. На голове челмы разного цвета. Дополняли форму сандалии с обмотками или полосатыми гетрами. Бросалось в глаза и различное холодное оружие разных размеров и форм. Почти у всех ружья были в кожаных чехлах. «А это кто?» — не выдержал я, рассматривая с большим интересом военных. «А, марокканские гумьеры!» — с презрением махнул один из таможенников. Паровой катер за 20 минут доставил меня к пирсу. Я перескочил на причал и пошел в город. «Надо срочно найти местного извозчика!» а потом дом Акиля. Для оплаты услуг извозчика у меня было несколько мелких серебряных монет, взятых у капитана.